В канун Нового года Сталин забрал руководство Наркомата иностранных дел, армии и разведки с целью обсуждения ситуации, сложившейся в советско-финских отношениях и утверждения окончательных планов ведения будущей военной кампании. Товарищи, все вы знакомы с ситуацией, сложившейся в наших отношениях с Финляндией и обстановкой на советско-финской границе. Сегодня мы с вами должны выработать такую совокупность дипломатических и военных действий, которые решат возникшую проблему раз и навсегда. Сейчас перед нами выступит товарищ Молотов, он коротко обрисует политическую ситуацию. Затем руководители двух наших управлений, занимающихся внешней разведкой, доложат нам то, что удалось узнать их сотрудникам, а после них товарищ Тимошенко – доложит о готовности и возможностях частей, сконцентрированных на финской границе. После него мы послушаем всех, кто захочет высказать свое мнение по этому вопросу. Слушаем вас, товарищ Молотов. Товарищи, несмотря на все наши усилия и многочисленные предложения, Финляндия выбрала курс на военную конфронтацию, и никакие наши разумные доводы не смогли заставить их конструктивно ответить на наши инициативы. Этот агрессивный курс находит полную поддержку со стороны Франции и Великобритании. Хотя ни одна из этих стран не подписалась Финляндии договора о взаимопомощи, и в случае военного конфликта с Советским Союзом финны могут надеяться лишь на материальную и моральную поддержку своих вдохновителей. Реальной военной помощи они не дождутся. Вы в этом уверены, товарищ Молотов? Уверен, товарищ Сталин. Великобритания и поющая под ее дудочку Франция получили звонкую оплюху от Германии, которая им явно дала понять, что не будет исполнять роль марионетки. Теперь обе эти страны, формально объявившие войну Германии, приложат все силы, чтобы расстроить наш союз с Германией и перетащить СССР на свою сторону. Но политическое и экономическое давление на СССР в случае начала войны с Финляндией они оказывать будут. Не могут же они просто так бросить своего союзника? В чем это будет выражаться? Будут давить на САСШ с целью объявления экономического эмбарго. Последует исключение нашей страны из Лиги наций. Надо отметить, что после подписания нашего мирного договора с Японией градус наших отношений с САСШ резко пополз вниз и уверенно перешел в минусовую область. Администрация ждет любой возможности, чтобы заморозить наши экономические отношения с американскими фирмами. Мы консультировались с нашими американскими коллегами и нашими торговыми партнерами. У меня сложилось мнение, что пока мы не будем массово применять танки и авиацию, пока мы будем отвечать только на провокации с финской стороны и дело ограничится перестрелками в пограничной полосе, то наши партнеры смогут нейтрализовать все течения внутри администрации, требующие объявить нас агрессором и ввести международные санкции. В противном же случае нам могут заблокировать все контракты и все поставки, даже если они уже оплачены с нашей стороны. Понятно. Послушаем, что нам скажет разведка. Товарищ Панфилов, доложите, что удалось узнать разведупруг генерального штаба РКК? товарищ сталин По нашим данным, финская армия состоит из следующих частей соединений. ВМФ имеет в своем составе два броненосца водоизмещением 4000 тонн, вооруженных 254-мм пушками с максимальной дальностью стрельбы до 30 км. По водоизмещению их трудно перечислить к броненосцам и правильнее называть «островными мониторами». Но так они числятся в финском ВМФ. Пять подводных лодок водоизмещением 130-300, и 3 по 700 тонн соответственно, 8 старых канонерских лодок водоизмещением от 280 до 400 тонн и 7 относительно новых торпедных катер английской постройки типа Торникрофт. Кроме этого, в состав флота входят несколько вооруженных ледоколов, около 30 тральчиков 7 минных заградителей и десятки вооруженных речных катеров. Основная задача ВМФ – защита побережья Финляндии совместно с системой береговой обороны. Последняя состоит из батарей 305, 254, 152 миллиметровых орудий. Общая численность сил береговой обороны Финляндии составляет около 30 тысяч человек. В целом систему береговой обороны можно охарактеризовать как тщательно продуманную, сбалансированную, опирающуюся на надежные инженерные сооружения, в которых располагаются вышеозначенные орудия. Военная авиация насчитывает уже больше сотни самолетов. Из них 40 истребителей, 30 бомбардировщиков и около 50 разведчиков. Число самолетов постоянно увеличивается. Финляндия получает их из Великобритании через Швецию. В основном это английские истребители устаревших моделей, представляющие опасность для наших бомбардировщиков и штурмовиков при отсутствии собственного истребительного сопровождения. Сухопутная армия Финляндии насчитывала до недавнего времени около 40 тысяч человек. Три пехотных дивизии и одна бронекавалерийская бригада, имеющая на вооружении 60 устаревших танков. Из них 36-тонных английских танков «Виккерс» 37 -го года выпуска и 30 французских «Рено», построенных еще в 1920 году. После мобилизации финны организовали еще 10 пехотных дивизий, которые находятся в стадии развертывания. Таким образом, после мобилизации мы оцениваем величину сухопутной армии как 150-160 тысяч бойцов. На Карельском перешейке финнами выстроена глубоко эшелонированная система оборонительных позиций, начинающаяся в 15-20 километрах от советско-финской границы и заканчивающаяся городом Выборг, окраины которого и острова Выборгского залива, Оборудованы как узлы сопротивления с опорными пунктами, дотами, дзотами и минами заграждениями. По нашим данным, основная масса укрытий – это дзоты, бетонных сооружений – единицы. Детальных планов нам раздобыть не удалось. Есть лишь принципиальная схема трех линий обороны – основной, резервной и тыловой. Эти линии обороны прикрывают единственную дорогу, соединяющую Ленинград с Хельсинки – и проходящий вдоль густозаселенных прибрежных районов Южной Финляндии. Со всех других сторон, где проходит советско-финская граница, внутренние промышленно развитые области Финляндии охраняют дремучие леса, болота, бездорожья. Стационарных оборонительных позиций со стороны северо-восточных границ Финляндии, по нашим сведениям, нет. Однако немногочисленные лесные дороги могут быть легко перекрыты засеками, что и планируется финнами на случай боевых действий в тех районах. Действовать финны будут от обороны. Для наступательных действий у них нет достаточного количества артиллерии, танков, авиации, транспорта. Но обороняться будут активно с использованием мелких диверсионных отрядов. Действуя в тылу наших войск, они должны нарушать снабжение передовых частей, жечь автотранспорт, минировать дороги. По нашим сведениям, в ближайшие две недели, закончив подготовку к обороне, финны проведут целый ряд крупномасштабных провокаций на границе с целью вынудить РКК на ответные действия. С одной стороны, это обусловлено тем, что начало боевых действий в зимнее время создает обороняющимся очевидные преимущества. Это и трудности в применении танков и авиации в условиях полярной ночи, и очевидные бытовые неудобства, с которыми столкнутся войска, ведущие наступление. А именно, трудности в организации боевых позиций, ночлега и прочих бытовых условий, необходимых для полноценного отдыха. С другой стороны, содержать отмобилизованную армию удовольствие достаточно затратное. И с точки зрения финнов, уж если конфликт неизбежен, пусть он начнется тогда, когда они к нему готовы. Они надеются на военную помощь англичан и французов, в первую очередь истребительной авиации. С этой целью, В Финляндии сооружено около 20 аэродромов, каждый из которых может обслуживать до сотни машин. Самолеты прибывают через Швецию, которая дала согласие на промежуточное обслуживание техники на своих аэродромах. Если коротко, то у меня все. Детали лучше уточнить, отвечая на конкретные вопросы. Давайте сначала послушаем товарища Артузова, а потом будем задавать вопросы обоим. Слушаем вас, товарищ Артузов. Хочу добавить следующее. Мобилизация не закончена. По нашим оценкам, финны могут довести количество личного состава до 500-550 тысяч человек. Это вместе с подразделениями «Щуд скоро» и вспомогательной женской службы «Лотос -Вярд». Отдельно хочу остановиться на укреплениях Карельского перешейка. Действительно, большинство стационарных огневых точек трех линий обороны представляют собой деревянно-земляные сооружения. Но не следует недооценивать их устойчивость и боевые качества. Как правило, дзоты строятся как элементы в тщательно продуманной системе флангового и косоприцельного огня. Кроме бревенчатого перекрытия в 4-5 накатов, дзоты сверху из фронта защищены насыпкой в несколько метров толщиной, состоящей из крупных гранитных валунов, гравия, песка и глины. Чтобы разрушить такое укрепление, требуется калибр не менее 152 мм и большой расход снарядов. Все это прикрыто многочисленными противотанковыми рвами, надолбами, эскарпами и противопехотными заграждениями, минными полями и колючей проволокой. Строились укрепления на протяжении 15 лет, и благодаря усилиям большого друга нашей страны, председателя Совета обороны Финляндии, господина Маннергейма, Настроено за это время немало, более 700 стационарных огневых точек. Если добавить к этому природный ландшафт перешейка, десятки рек и речушек, озер, болот, каменистые гряды, крупные гранитные валуны, то и строить особо не надо. Матушка природа сама заботилась созданием защитных сооружений. В лоб пробивать эту линию обороны будет чрезвычайно трудно, а очевидных обходных путей, к сожалению, нет. Как было уже совершенно верно отмечено, все сухопутные обходные пути, связанные с лесами и бездорожьем, легко перерезаются и могут превратиться в ловушку для соединений, движущихся по ним. Морская граница надежно прикрыта береговыми батареями, способными легко противостоять линейным кораблям Балтийского флота. Батареи насыщены современной автоматической зенитной артиллерией шведского и германского производства, затрудняющих прицельное бомбометание и спикирование. Сами бетонные сооружения, где размещены пушки береговой обороны, не по зубам стандартным 250-килограммовым бомбам. Это сильные стороны финской армии и подготовленных ею рубежей обороны. Вместе с тем присутствуют и очевидные слабости. Финляндия не сможет выдержать продолжительного военного конфликта даже низкой интенсивности. Даже минимальные потери, характерные для пограничного конфликта, скажем, один погибший на 5 километров границы в сутки, за 4 месяца выльются в цифру 18-20 тысяч, что для финнов уже очень много. Ведь это каждый 50-й работоспособный мужчина, или каждый 20-й юноша Финляндии. А ведь потери в длительном, даже пограничном конфликте могут быть и значительно больше названной мною цифры. Отмобилизованная армия – это 20-30% трудоспособного населения Финляндии. Содержать такую армию длительное время финской экономики не под силу. Это тоже одна из причин, из-за которой финны желают воевать зимой. Ведь зимой отсутствие такого количества работоспособного населения наименее чувствительно для экономики. В ходе нашей работы в направлении Финляндии мы активно обменивались полученными данными с разведупром генштаба РККА. Поэтому наши сведения практически идентичны. В своем выступлении я постарался более подробно и выпукло осветить некоторые моменты, показавшиеся мне важными. Какие будут вопросы к разведке, товарищи? У меня вопрос к товарищу Артузову. Вас послушать, товарищ Артузов, так получается, что финская армия чуть ли не равна по силе РККА, И воевать с ней совершенно невозможно. До одного ленинградского ВО будет достаточно, чтобы разгромить финнов в пух и прах. Товарищ Мерецков, хотелось бы, чтобы кроме веры в силу уверенных вам воинских частей, вы также понимали разницу между вопросом и выступлением. У кого есть ко мне вопросы, товарищи? Какая, по вашим данным, численность финской армии на сегодняшний день? С учетом ВМФ береговой охраны и приведенных в боевую готовность частей Шуцкёра. Это чуть больше 240 тысяч человек. Хочу отметить, что это число каждый день растет. Есть ли у вас данные о провокациях на границе? Есть данные о готовящемся минометном обстреле одной из советских пограничных застав. Финны будут отрицать свою вину и обвинять советскую сторону, а также требовать международного расследования «Инцидента», прекрасно понимая, что на это Советский Союз никогда не пойдет. Обстрел состоится в течение ближайшей недели, сразу после Нового года. Хочу отметить, что провокация разрабатывается группой офицеров, близких к господину Маннергейму, втайне от официального руководства армии. Товарищ Панфилов, что вы можете добавить? «Имеющиеся у нас данные, товарищ Сталин», – подтверждают сказанное товарищем Артузовым. «Данные по численности финской армии у нас немного ниже». Но с учетом прошедшего времени, с момента получения нами информации, данные, переведенные товарищем Артузовым, несомненно, ближе к реальной цифре. Полный мобилизационный потенциал Финляндии нами оценивается даже выше, в 600 тысяч человек. А оружие на такую армию у них хватит? Стрелкового хватает, артиллерии и минометов нет. Большая часть резервистов будут аналогичны нашим войскам легкой пехоты. Однако ландшафт Финляндии... Огромные лесные массивы делают эти войска весьма эффективными. Если вопросов больше нет, послушаем, какие планы военной кампании с Финляндии разработал наш Генштаб. Слушаем вас, Борис Михайлович. Товарищи, разработанный план ведения военных действий против Финляндии предполагает наступление и нанесение одновременных ударов с трех направлений. Наступление в северном направлении западной и восточной стороны Ладожского озера – в западном направлении с побережья Белого моря и комбинированный воздушно-морской десант со стороны Финского залива. Начинают военные действия части ВВС – танки, пехота и артиллерия вдоль сухопутной границы с Финляндией. Одновременно ВВС наносит удары по аэродромам и военным предприятиям Финляндии, лежащим в глубине страны. Через 5-6 дней, когда резервы финской армии будут направлены в сторону сухопутной границы – ВМС Балтийского флота при поддержке ВВС прорывает береговую оборону и высаживает десант за спиной обороняющейся группировки противника. При обсуждении места высадки десанта мы разошлись во мнениях с товарищем Кузнецовым. Генштаб предлагает высадить десант в районе Выборга, сразу за выборгской позицией прикрытия, тем самым окружая группировку войск, обороняющуюся на Карельском перешейке. Флот считает более целесообразным высадить десант в районе порта Котка, несмотря на сильные и хорошо укрепленные позиции береговой обороны, расположенные на пяти островах, прикрывающих порт Котка со стороны Финского залива. Впрочем, если десант будет успешным и удастся закрепиться на захваченном плацдарме, то с района порта Котка можно развивать наступление сразу в двух направлениях – на запад в направлении Хельсинки и на восток – в сторону Выборга и Карельского перешейка. А почему вы против высадки в районе порта Котка, Борис Михайлович? Дело в том, товарищ Сталин, что в окончательном успехе этой операции слишком большое значение имеет удачное применение новых секретных изделий 112.1 и 112.2. Без них нейтрализация крупнокалиберной артиллерии береговой обороны будет связана с большими трудностями, если вообще осуществима. Ставить успех операции в зависимость от оружия, не прошедшего испытания в реальных боевых действиях, мне кажется, чересчур рискованным. Высадка в районе Выборга имеет свои минусы, достаточно существенные. Но там использование изделий 112.1 и 112.2 не критично. Можно обойтись традиционным вооружением. «Почему вы настаиваете на порте Котка, товарищ Кузнецов?» «Товарищ Сталин!» Поскольку флот отвечает за успех десантной операции, то и место высадки должны выбирать мы. Возле Выборга очень сложный фарватер. Множество островов, оборудованных как узлы сопротивления, шхеры, удобные для маскировки торпедных катеров и подводных лодок. Все это создает противнику. Отличные возможности для внезапной атаки на транспортные суда, осуществляющие перевозку живой силы и техники. Порт «Котка». Это широкий фарватер, глубины, позволяющие швартоваться океанским судам, минимум мест на побережье, где можно спрятать катера для неожиданной атаки конвоев. Наша авиаразведка имеет там возможность заранее обнаружить как надводные суда ВМФ Финляндии, так и подводные лодки. Что касается береговых батарей, то кроме изделий 112.1 и 2, мы одновременно применим бочки с зажигательной смесью, которыми наши пикирующие бомбардировщики забросают артиллерийские доты, задымление позиций противника специальными бомбами и снарядами с одновременной высадкой морского десанта. Все это позволяет нам уверенно утверждать, что береговая оборона будет нейтрализована в течение 4-6 часов после начала операции. Зато мы получаем порт с развитой инфраструктурой, способной в короткое время принять и разгрузить большое количество транспортных судов. Руководству финской армии придется перебрасывать подкрепление своим частям в район порта Котка по открытой местности, удобной для нанесения бомбово-штурмовых ударов нашей авиации. Поэтому мы считаем, что более сильная береговая оборона не может быть достаточной причиной, чтобы исключить такой удобный пункт высадки десанта из числа рассматриваемых. А по сумме положительных и отрицательных сторон он, с точки зрения флота, является безусловным лидером. «Я думаю, мы не будем спорить в этом вопросе с наркомом ВМФ. Вы, товарищ Кузнецов, отвечаете за эту часть операции. Я надеюсь, вы понимаете, какую ответственность на себя берете». «Так точно, товарищ Сталин. Хотелось бы еще обсудить приблизительные сроки начала боевых действий». «У вас есть какие-то пожелания? Для успеха как морской, так и воздушной десантной операции жизненно важное значение имеет погода». Нам нужно минимум 3-4 дня тихой, безветренной и безоблачной погоды, желательно после окончания полярной ночи. Постараемся учесть ваши пожелания. Есть вопросы к товарищу Кузнецову. Расскажите, в чем суть этих секретных изделий 112.1 и 2, о которой шла речь в докладе. Эти и многие другие полезные новинки были разработаны и взяты на вооружение БВС Балтийского флота с подачи сотрудников управления, возглавляемого товарищем Артузовым, поэтому он сможет более детально ответить на ваш вопрос. Товарищ Артузов, думаю, не только товарищу Мерецкову будет интересно узнать детали о новинках, поступивших на вооружение военно-воздушных сил. В конце заседания я отдам вам слово, а теперь послушаем наркома обороны. Товарищ Тимошенко, сколько вам потребуется времени, чтобы все войска... Боевая техника и боеприпасы были сконцентрированы в нужных местах в соответствии с планами Генштаба. Если железная дорога и флот даст нам зеленый свет, то еще три недели. В обычном режиме, без пешки, не меньше полутора месяцев. В связи с присоединением новых территорий и прибалтийских республик, многие военные части передислоцируются на новые места – Работники наркомата и генштаба работают без выходных, сутки напролет, разрабатывая соответствующие планы и согласовывая графики перевозок с наркоматом путей сообщения. Мы не будем требовать ничего невозможного, товарищ Тимошенко. Даже наоборот. Ну что, товарищи, подведем итоги. В настоящее время вдоль сухопутной границы с Финляндией у нас сосредоточено 20 дивизий легкой пехоты. Правда, многие из них прибыли в неполном составе, оставив часть бойцов в местах дислокации на присоединенных территориях. Кроме этого, в направлении Карельского перешейка постепенно перебрасывается тяжелая артиллерия, а также тяжелые танки и самоходки. Но в ближайшее время мы начинать войну с Финляндией не будем. Нам нужно подготовиться к возможному экономическому эмбаргу со стороны САСШ. Товарищ Молотов. У вас будет всего 4 месяца, чтобы получить от наших американских партнеров все уже оплаченные заказы, а новые разместить в Германии и Японии. Все новые контракты с фирмами ИСАС заключать лишь на условиях оплаты после поставки товара в порт отгрузки и не днем раньше. Все принципиально важные для экономики материалы и комплектующие заказывать не напрямую а через подставные швейцарские фирмы. Товарищ Тимошенко, все приготовления согласно планов Генштаба должны быть закончены до 30 апреля. Зимой перебрасывайте в первую очередь технику и боеприпасы. и мороз не страшен. В ответ на ожидаемые финские провокации мы войну объявлять не будем, а назовем это активной обороной нашей государственной границы операции по принуждению Финляндии к миру. Все боевые действия проводить силами погранвойск и частей легкой пехоты в 30-километровой приграничной полосе, без применения танков и артиллерии. ВВС использовать только в целях но покоя финнам не давать. Внешней разведке разработать систему дезинформации противника о дате нашего генерального наступления – и наших планах ведения боевых действий. Если нет вопроса, товарищи, то послушаем товарища Артузова. Сперва хочу заверить товарища Мерецкого, что если его вдруг обвинят в работе на иностранную разведку, я первым стану на его защиту. Два месяца назад в очередном информационном бюллетне Генштаба, рассылаемого всем начальникам военных округов с грифом «Совершенно секретно», Среди новинок вооружения кратко описывались в том числе и изделия 112.1 и 2. Будь товарищ Мерецков агентом иностранной разведки, он быть с большим вниманием читал материалы с таким грифом «Секретности», рассылаемой Генштабом. А если говорить по сути вопроса, то история изделия 112 1 и 2 началась еще в 1936 году, когда решился вопрос с программой строительства новых боевых кораблей для нужд военно-морского флота в это время один из наших лучших агентов раздобыл еще не опубликованную теоретическую работу весьма известного японского адмирала уже вышедшего на заслуженный отдых все здесь преклонным возрастом и состоянием здоровья работа естественно касалась тенденций военного корраблестроительства адмирал отстаивал и убедительно аргументировал точку зрения что основными в составе военно морской канры становятся не линкоры и броненосные крейсера а авианосцы поскольку тот, кто выиграет битву в воздухе, тот и победит на воде. Причем, чем больше и тяжелее корабль, тем легче его потопить с помощью авиации. В доказательство этой не совсем очевидной мысли адмирал привел пример умозрительного оружия, смертельно опасного для больших кораблей. Это пилотируемый самолет-бомба. По утверждению адмирала, а не доверять ему нет причин, одного прямого попадания тяжелой фугасной бомбы весом 1500 килограмм, снаряженной 800 килограммами взрывчатки, достаточно, чтобы потопить средний крейсер и серьезно повредить крупнолинейный корабль. Если представить себе такую бомбу в виде управляемого пилотом пикирующего самолета, то промаха не будет, особенно если линейные размеры палубы корабля превышают 15 на 100 метров. Зенитная артиллерия – не способна остановить пикирующий самолет, поэтому единственной защитой от такого оружия может быть лишь собственная истребительная авиация. В силу этого бронированные линейные корабли и мощная морская артиллерия теряют свое значение, а мощь ВМФ будет определяться количеством авианосных соединений. Прочитанное настолько впечатлило нашего товарища, что он заботился тем, чтобы работа адмирала исчезла, а сам он скоропостижно скончался. Руководство нашей страны очень серьезно отнеслось к полученной информации, остановило программу строительства линейных кораблей и инициировало работу по проектированию и строительству авианосцев. А для защиты берегов нашей страны от чужих линейных кораблей поручило нашему управлению курировать проект по созданию вышеупомянутого пилотируемого самолета-бомбы. В процессе работы оказалось, что не нужно посылать пилота на смерть. Требуемой точности удается достичь, если пилот, пикируя самолет на цель под углом 45 градусов и больше, зафиксирует рули и покинет кабину на расстоянии 500-600 метров от цели. Нос самолета с вероятностью 95% вписывается в круг диаметром 10 метров, что вполне достаточно для всех возможных случаев применения такого оружия. Так мы и тренировали наших добровольцев. Естественно, никто самолета не гробил. Курсант на учебном самолете с дублированной системой управления и доработанной ручкой фиксации рулей в сопровождении инструктора, выполняет пикирование, пытается проскочить между двумя воздушными шарами. Шары поднимались на высоту около 500 метров. Расстояние между ними 25-30 метров. На расстоянии 600 метров от обозначенных ворот курсант фиксировал рули и выпрыгивал с парашютом. Инструктор определял результат попытки и выводил самолет из пике. Нужной точности добивается, конечно, не каждый курсант и не с первой попытки, но, к нашему удивлению, достаточно быстро. В среднем хватает 7-8 вылетов, а потом не реже одного раза в месяц повторять прицельное пикирование. А само изделие 112-1 – это самолет с интегрированным фугасным зарядом, предназначенным для атаки крупных судов а 112-2, соответственно, толстостенный бетонобойный фугас, предназначенный для разрушения особо прочных бетонированных и бронированных капониров крупнокалиберной береговой артиллерии. Если коротко, то все. Какие будут вопросы к товарищу Артузову? Есть ли смысл летчику прыгать? Его или зенитные пулеметы покрошат, либо взрывом собственного самолета достанет. Парашют уж точно взрывной волной запутает. Насчет зенитных пулеметов, то наши расчеты показывают, что шансы выжить при ожидаемой плотности огня очень хорошие. Парашют летчик раскрывает только после взрыва, а до этого планирует в затяжном прыжке. Для этого был разработан специальный комбинезон с перепонками, как у белки летяги. Надо понимать, что начальная скорость летчика равна скорости пикирующего самолета – порядка 150 метров в секунду. За счет аэродинамики комбинезона она быстро падает до 30-40 метров в секунду. Дождавшись взрыва, это 3-4 секунды после прыжка, летчик на высоте 200-250 метров раскрывает парашют и благополучно приземляется. Это не голословное утверждение, а результаты боевых испытаний по бетонному артиллерийскому доту с внешними размерами 15 на 30 метров. Толщина крыши – 3 метра железобетона и трехметровая засыпка – бутовым камнем и песком со всех сторон. Размеры и толщина крыши Дота характерны для большинства артиллерийских капониров финской береговой артиллерии. Дот был полностью уничтожен с первой попытки. Летчик приземлился благополучно. Судя по вашему рассказу, товарищ Артузов, летчик находился от точки взрыва на расстоянии 300-350 метров. Ведь его несло по инерции в ту же сторону. Мощность бомбы очень большая. Неужели он не слышал виска осколков и камней, пролетающих мимо? То, что он выжил, это могла быть просто счастливая случайность. Какие параметры используемой бомбы? Общий вес – 1700 килограмм. 300 килограмм взрывчатки ТГА-12. Отвечая на предыдущий вопрос – нет, не слышал, поскольку их не было. Тут дело вот в чем. Будет обычная фугасная бомба – тогда да. Летчику выжить было бы затруднительно, но здесь выставлена задержка взрыва на 0,2 секунды. Это в 10 раз дольше срабатывания стандартного взрывателя фугасной бомбы. Сделано это для того, чтобы заряд успел проломить не только внешнее перекрытие, но и перекрытие внутренних ярусов дота, взрываясь в самом подвале сооружения. Энергия взрыва переломает все внутри, оказавшись зажатой в очень крепкую коробку, и выплеснется наружу, в первую очередь через амбразуры, больницы, системы вентиляции и прочие отверстия, где не будет сопротивления потоку газов. Все сооружение весьма чувствительно тряханет, возможно, бетон потрескается и частично обрушится, но снаружи вы увидите, как полыхнет огнем из всех дыр, дот подпрыгнет и обвалится. Летающих камней и осколков практически не будет. С кораблем ситуация аналогичная, там задержка поменьше, 0,1 секунды. Но должно хватить, чтобы бомба добралась до трюма, а то и за внешнюю обшивку под днище, разрушая корабль взрывом ниже ватерлинии. И в этом случае обилие осколков летящих в направлении летчика не ожидается, учитывая, что заходить на цель самолет будет сзади по ходу движения корабля. Неужели зенитная артиллерия огромного линейного корабля не в состоянии справиться с одним самолетом? Как-то в это слабо верится, товарищ Артузов. Так он и так падает, сбивать его не надо. А отклонить с траектории движения пикирующую шеститонную машину, разогнавшуюся до 500 км в час, это задача не для малокалиберной зенитной артиллерии. Бронированный штурмовик люшина на базе которого было создано специзделие, показал в последнем конфликте на Дальнем Востоке превосходную живучесть и устойчивость в полете. Пилоты утюжили воинские колонны на бреющем полете на высоте 30-50 метров под огнем всего стрелкового и зенитного вооружения, имеющегося у противника. Техники насчитывали 50 и более попаданий зенитных снарядов у вернувшихся самолетов. К тому же, если тебя атакуют с разных сторон 6-8 штурмовиков, трудно понять, на ком сосредоточить огонь всех стволов. Так что возможности современной зенитной артиллерии остановить самолет-бомбу, вошедшую в пике, оцениваются нами как близких к нулю. Надеюсь, мы все скоро на практике увидим, насколько действительность соответствует тому, что мы услышали. Недаром товарищ Ленин говорил, практика – критерий истины. Вы, товарищ Артузов, прирожденный рассказчик. Думаю, даже те, кто внимательно изучает бюллетень Генштаба, Узнали много нового об этом необычном оружии. Если вопросов больше нет, закончим наше сегодняшнее совещание. Еще раз соберемся по этому поводу уже в конце апреля, чтобы уточнить и согласовать все детали.